Катя Водянова «Я тебе не невеста, царевич!» Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1 Царевич был хорош. Высокий, статный, без капли жира на крепких мышцах. Кожа смуглая, только кое-где расчерчена шрамами от давних схваток. Слева по ребрам шли глубокие борозды от чьих-то когтей, а выше, над ключицей, белела безобразная отметина от ожога. Я таращилась на него, как привороженная, и боялась пошевелиться. Вдруг увидит или почувствует. Расстояние между нами немалое, а вдобавок к нему — толстая стена бани, через щель в которой я и подглядывала за царевичем Велимиром. Он о такой подлости не знал поэтому спокойно бродил по предбаннику, замотанный в одно полотенце. Потом царевич собрал темные волосы на затылке, то самое полотенце отбросил и вошел в парную, а я сжала кулаки на удачу. «Ради счастья пойдешь на многое, даже если это чужое счастье. Вот меня занесло в малинник, старый и колючий, совершенно недружелюбный к гостям». А что делать если только отсюда можно было заглянуть в злосчастную баню дело не самое благое но такая уж у меня работа в смысле не в бане заглядывать а устраивать чужую судьбу уже третий год я работаю с вахой чего только не переделала за это время в какие только дали меня не заносило каких только невест не повидала но это Любашенька укушуева превзошла всех прошлых и запросами И, эм, габаритами. Зато ее папенька обещал столько золота за жениха ее мечты, что пришлось побить голову над планом и торчать под баней. Царевич Велимир — средний сын царя Ратмира берендеевича Определенно был мужчина хоть куда. Неудивительно, что стал тайной страстью моей нынешней невесты. То есть, пока еще Любаша не была невестой, но это дело наживное вот сейчас встретятся, познакомятся поближе. От ее оглушительного крика я отшатнулась и чуть не полетела в малину, но устояла на ногах и продолжила наблюдать за происходящим, которое сама же и организовала, растратив немного любашенных денег. Просто так познакомиться с старевичем бы не вышло. Слишком важная персона и слишком загадочная. Он даже с подданными общался не как другие братья, чинно сидя в тереме, а рассекал по окрестным деревням без всякой охраны. И что самое печальное — системы. Чем внезапнее проверка, тем надежнее результат. Вот его девиз. Да и нечисть, которую он гонял между делом, не успевает сбегать и прятаться. А мне что делать в такой ситуации? Он в нашу волость и приехал всего на седьмицу, из которой уже 5 дней минуло. Пришлось тряхнуть всеми связями, чтобы узнать о планах Вельмира. Точнее о том, что сегодня после заката он собирается париться именно в этой баньке и договорился с хозяином ее истопить. Я же убедила доверчивого мужичка, что лучше все приготовлю к приему дорогого гостя. Масла и наземные расставлю, разложу диковинных веников, полотенца красивые развешу по столичной моде, А то сверну какое лебедем, чего в их деревне никто и не видывал. Я в самом деле все это сделала. А еще к нужному времени усадила в парную Любашу, которая тоже договорилась с хозяином о бани, но спутала день. Ах, какая досада! Дальше встреча, искра, безумство. Не зря же я полчаса заматывала Любашу в простыню так, чтобы подчеркнуть ее выдающийся бюст и утянуть прочие части тела. Стала, можно сказать, мастером пластической модки. А неблагодарный царевич вытащил мою Любашу в парную и усадил на палате. Та для приличия покрикивала и пыталась повыше натянуть простыню, но ничего у нее не выходило. Я все надежно зафиксировала. Не зря же битый час собирала из ее бюста такую впечатляющую композицию, подчеркивая ее драпировками ткани. «Кто такая?» — налетел на нее Велимир. Не думая прикрыться Видимо, визжащая, пышнотелая девица Это не то, что могло сбить его с мысли или смутить «Любаша», — призналась моя невеста И попыталась встать для поклона Но царевич ей запретил «Ишь, злой какой! Того и гляди, зарычит Ну кто так обращается с милой, практически голой девушкой? Без седмицы, будущей женой, можно сказать укушуева добавила она и потупила взгляд еще и ресницами затрепетала, хотя больше потянула на нервный тик. А ведь мы с ней репетировали. Та самая? Она тяжело вздохнула, колыхнув необъятным бюстом. Затем нехотя кивнула. У Кушуевых знали не только в нашей волости, но и по всему царству. Богатая купеческая семья, у которой из наследников одна Любаша. Если так разобраться, то она была неплохой кандидатурой в жены царевичу, пусть и неподходящего происхождения. Клюбаши с ее слов и принцы соседнего королевства сватался. Правда, она не уточнила, какой именно. Так-то и не слишком достижение. Забава и полцарства в придачу с многими правителями сыграла злую шутку. Теперь на обжитой земле, что лежит перед грядой, было не счесть государств размером с небольшой город, в которых треть жителей принцы с маркизами. «Это наше тридевятое было велико». Месяц будешь из края в край ехать, и то не успеешь. Недаром же добрые соседи раз за разом пытаются отщипнуть от него кусочек. Но царь наш тоже не лыком шит, исправно дает всем отпор. И царевичи ему помогают. Если Дмитр, старший из них, уверенно правит царскими ратями, младший Иванир, все больше в столице, рядом с отцом, то Велимир в одиночку разъезжает по отдаленным властям. Наводя порядок там, куда другие не добираются Могучий чародей по слухам Не зря Любаша на него позарилась «Кто надоумил сюда прийти?» Недобро спросил он у своей будущей невесты «Что еще хуже? Совершенно не спешил ей очаровываться Срывая мне все планы В декольте не заглядывал Длинными волосами до талии не любовался Даже состояние купца Укушуева его не трогало Что совсем уж странно -сама, — пролепетала Любаша. «Говори правду, а то в крысу превращу!» — рявкнул он. На это Любаша ойкнула и без зазрения совести сдала меня. Велимир тут же оглянулся равнёхонько на то место, где скрывалась я. Глазами сверкнул недобро, за малым челюстью не клацнул, будто настоящий зверь. Мне от этих пантомим тут же захотелось сбежать куда подальше. Желательно за границу Тридевятого. Но это малодушно и непрофессионально. А я, вообще-то, уже взяла часть оплаты от укушуевых. Но я все же дрогнула. Сделала шажок назад. Тут же зацепилась за десяток шипастых побегов и чуть не завопила от боли. Проклятая малина! Нельзя, что ли, высаживать рядом с банями более дружелюбные растения? Васильки и лютики? Лопухи, в конце концов? Здесь же люди работают! Мысль о том, что окажись я внутри. Тоже предпочла бы, чтобы вокруг бани шли не просто малинники, а трехоршинные заросли терна пронеслась и исчезла. В конце концов, я простая скромная девушка. А царевич... Ну... Ох, ладно. Перед царевичем мне тоже стыдно. Но я же по службе, а не развраты ради. Хотя уж если за кем и подглядывать, так только за ним. Больно зрелище приятное. «Вам помочь?» — раздался рядом приятный мужской голос выдёргивая меня из мыслей. Пришлось окончательно отлепиться от стены и изобразить скучающую девицу на сборе ягод. Где-то здесь у меня и корзинка для них была, только в листве затерялась. У Любашеньки, кстати, купленные из бересты плетёная, и с красивой ягодкой на боку. «Нет, что вы, всё в порядке», пролепетала я и улыбнулась незнакомцу. Этот выглядел полной противоположностью Велимиру. Тонкий, изящный с копной длинных серебристых волос и такими синими глазами, будто их зельем подкрасили. А за спиной у парня болталась лютня. Вроде бы видела этого красавчика рядом с Велимиром. Он изредка сопровождал его в поездках. И имя у него еще такое. С зимой связано. Лед, наст, снежок. Нет, не вспомню. А я настаиваю. На этом мерзкий морозец схватил меня под локоть и потащил ко входу в баню. Я пыталась вырваться и выражить, но он был сильнее, а магия рядом с ним будто рассеивалась. Паршивец дотащил меня до двери, затем втолкнул в предбанник спорящим Велимиру и Любаши. «Поклонницу твою привел». Белобрысый ухмыльнулся царевичу и подпихнул меня вперед. Делать нечего, пришлось выпрямиться, поправить прическу и протянуть ему руку для приветствия. «Василиса Деева», — представилась я, — «кудесница». «И чем же я тебе не угодил, Василиса-кудесница?» Мою руку царевич проигнорировал, а свои руки скрестил на груди. Еще и магический ранг произнес на манер прозвища. «Значит так? Ладно, будем выкручиваться». «А может, как раз угодил?» — ухмыльнулся Снежок. «Не зря же наша красавица за тобой через щель подглядывала. Наверняка сама и расковыряла, не жалея ногтей и кинжала». Я решила не комментировать то, как точно он угадал. Хозяин баньки был, возможно, не великого ума, но имущество свое держал в порядке. Пришлось его немного попортить. Но я же не со зла, а ради Любашиного счастья. Сама будущая невеста сидела тише воды и на царевича особенно не смотрела. Видимо, вблизи мужчина мечты ее разочаровал, хотя я не особенно понимала, чем. Вроде все при нем, все на месте. Отвлекают даже его стати. «Сбивают с мысли». «Или дело в его характере». «Вон как недобро царевич на нас зыркает». «А Любаша девушка нежная, чувствительная». «Отчего же сама тогда в парной не затаилась?» — обратился ко мне Велимир. «А она пыталась». Снова влез снежок. «Но такие мощи не переборешь», — кивнул он на Любашу. «Тебе просто не повезло». Моя невеста жалобно всхлипнула и потерла глаза пухлым кулачком царевич недовольно дернул углом рта и кивнул дружку. «Ты бы извинился перед девушкой». «Извини». Барт тут же уселся на палате рядом с Любашей и обнял ее за плечи. «Царевич у нас недоверчив и зол. Меня бы на всех поклонниц хватило. Не пришлось бы за местечко бороться, как и в парной засиживаться. Хочешь, расскажу, где мы домик сняли, а ты туда ночкой прокрадешься?» ней рыкнул царевич. «Выйди ненадолго». «А вот, значит, как его зовут!» Хотя Снежок этому умнику подходило куда больше. Не дорос он до иния, обидел мою Любашу. Та до сих пор всхлипывает, хотя этот прохиндей шепчет ей что-то на ухо. Договорив, он взял ее под локоть, укутал еще одной простыней, как шалью, и вывел наружу, оставив нас с Велимиром наедине. «Ты не отвлекайся, Василиса-кудесница!» Царевич сделал несколько шагов ко мне, до неприличия сократив расстояние. «Рассказывай, какие такие пути привели тебя к моей бане?» «Кто-то из братьев подослал?» «Кощей?» «Не могу не отвлекаться», — честно ответила я. «Погоди немного». На этом я сгребла ближайшее полотенце и неловко набросила его на бедра царевичу, стараясь его не касаться. И все равно щеки загорелись. Даже страшно подумать, как выглядят со стороны. Закрепить край полотенца не вышло, оно тут же поползло вниз. Но Велимир сжалился надо мной и нормально его подоткнул. «Все, теперь расскажешь, кто ты такая и что за странные идеи с девицами в бане?» «Я лучшая сваха в тридевятом», — нескромно ответила я. «Нахожу женихов, организую смотрины, провожу невест через самые сложные отборы. Более пяти десятков девушек стали счастливыми женами под моим руководством». «Что-то я о тебе не слышал?» Велимир с сомнением потёр висок и оглядел меня за жадным интересом. при том каким-то странным, совсем не плотским. «Тоже сваху ищет, что ли?» «Оно и понятно. Мужчина холостой, характером скверный, всё время в разъездах. Где ему с девушками знакомиться?» «На то я и сваха!» Я подвигала бровями. «В конце концов, у меня есть оплаченный заказ. Надо его отработать». И что, что Велимиру Любаши не слишком понравилось? Возможно, он ее еще плохо рассмотрел. Мы из тени устраиваем чужое счастье. Как-то зловеще звучит. Я пожала плечами. Это не входило в заготовленную часть моего слогана. Да и вообще, кому надо, все меня знают и находят. На отсутствие невест не жалуюсь. Вы наверняка слышали об устроенных мной свадьбах. Просто не знали, кто приложил к ним руку. «Я тоже не могу разглашать имен, но то, что купец Укушуев обратился ко мне, само по себе рекомендация». Велимир задумался еще сильнее, выразительно хмыкнул и пошел кругом, осматривая меня точно лошадь перед покупкой. Я старалась не дергаться и не двигаться вслед за ним, но было сложно, особенно когда царевич остановился сзади и уставился на мою... хм... в спину. Хотя кто его знает, может и вправду на нее... Велимир странный. Потом он завершил круг и снова поглядел мне в глаза. «И что же, Василиса кудесница, ты в самом деле знаешь все испытания для невест и капризных родственников обхаживать умеешь». «Лучше всех в тридевятом», — решительно ответила я. «Кого хочешь смогу убедить, что эта девушка — лучшая избранница для их ненаглядного сыночка?» Он замолчал. Затем прищелкнул пальцами, и над теми само сотворилось неприметное серебряное колечко с изумрудным камешком в центре. Царевич поверотел его и бесцеремонно натянул мне на палец. «Ну что, поздравляю, Василиса-кудесница, теперь ты моя невеста!» На этом он криво ухмыльнулся, а я временно потеряла дар речи.